Часть четвертая. Эпицентр два. Глава первая. Надо признать, мне здесь не слишком нравится, сказал Лерман. Не планета, а пустыж. Все вымерзло до хруста. Энгров промолчал. Он стоял по колено в снегу, нахохлившись и кутался в роскошный меховой плащ не по росту. Во время перелета его сотвечки слегка укачала, так что на душе у Григория Матвеевича до сих пор было мутрно. Кратовский биотехан нашелся только вчера, продолжал Лерман. Он лежит или стоит, Аллах его разберет, в трех километрах от нас по ту сторону сопок. На попытке грави волновой и телепатической связи не откликнулся. Энгров по-прежнему безмолвствовал, и Лерман рискнул предположить: может быть, он неисправен. Или, как это бывает у биотехнов, подох?» «У сфазианских биотехнов так не бывает», — проворчал Энгров. «Они не ломаются и не дохнут. Ну разве что угодят сдуру в центр какого-нибудь астрального катаклизма». «Мы не отважились к нему приблизиться», — смущенно произнес Лермон. «Кто знает, что он там решит о нас? Еще врежет разрядом, приняв из-за личных врагов своего хозяина». «Безосновательно». Григорий Матвеевич чувствовал себя ужасно, и некомпетентность собеседника оптимизма ему не подбавляла. В его голосе прорезались противные менторские интонации. Биотехны этой модификации изначально ориентированы на добрые расположения к вертикальным гуманоидам, то есть к нам с вами. Не на четвереньках же вы к нему подползете? Думаю, сейчас ему и впрямь не до ваших визитов вежливости. Он находится в ожидании телепатического контакта с Кратовым и все свои ресурсы направил на достижение этой цели, а иные сношения с окружающей средой прервал как отвлекающие и ненужные. Это чрезвычайно самоотверженное животное. Надо ожидать, что приблизительно через два дня он взлетит и самостоятельно начнет прочесывание планеты с воздуха в поисках Кратова. А нельзя ли убедить его взлететь пораньше? Нельзя. Лясгнул Энгров. Он так запрограммирован. И кто выдумал эти программируемые инстинкты? Сокрушенно сказала Лерман. Наши старшие братья гелурги. Усмехнулся Григорий Матвеевич. Можете направить им претензию. Только не удивляйтесь после, если они персонально для вас выведут биотехна вообще без инстинктов. Представляю, мученически бледный лик Энгрова ожил. Как вы намаиваетесь с этим ублюдком! Лермон тоже кисло улыбнулся. — Знать бы, есть у нас эти два дня или нет, — сказал он. Кратов пропал позавчера утром. По его словам, на планете в момент его последнего выхода на связь был полдень. Это произошло сразу после того, как он открыл третью разумную расу. — Эти самые, э-э-э, водоплавающие. — Да, — Наши переговоры носили весьма сумбурный характер. Ибо Кратов был под впечатлением своего мимолетного контакта с третьей расой. По его предположениям, это были ихтиоморфы или еще один вид амфибий. К сожалению, сообщить координаты своего местонахождения он не удосужился. А вы, коллега, не удосужились об этом полюбопытствовать, – ввернул Энгров. Моя вина, но Кратов выходил на связь каждые два часа. Всегда был совершенно спокоен, уверен в собственных силах и раничен. Ну, вы знаете его лучше меня. Ничто в его поведении не предвещало осложнений. Из его слов я заключил, что он каким-то образом очутился на берегу некоего водоема. Ногами небось пришел, езвительно предположил Григорий Матвеевич. Мы сделали космосъемку окрестностей. Озёр здесь не так много, но накануне прошёл снегопад и не осталось никаких шансов обнаружить следы, поскольку Кратов упомянул о своих спутниках, выручивших его в минуту опасности. Можно предположить, что он в сопровождении земляных людей отправился на прогулку. Прогулка, сердито хмыкнул Энгров. Я действительно неплохо знаю Кратова и могу вас заверить, что он шёл искать вторую расу, этих самых. Э, рептилоидов с серьежками. Не в его характере ждать подмоги и уступать пальму первенства. А на третью разу он налетел попутно. И если мы выведаем у сеньора великой дубины большой дубины, почтительно поправил Лерман охотничьи маршрут к каменным хоромам рептилоидов, то сможем точно установить, у какого озера побывал Кости и где именно бесследно исчез. «Земляные люди на контакт пока не идут», — сказал Лерман и нахмурился. «Закупорились в своих норах, им носа не кажут. Мои ксенологи сделали рейд в поисках других поселений этих амфибий. Там все обстоит еще хуже, на них дважды нападали. Надеюсь, жертв нет. Одному расквасили нос, не считая мелких царапин и синяков. Меня интересуют последствия упомянутого рейда для земляных людей». Ну, эти-то как раз остались вполне удовлетворены результатом. Еще бы. Обратили злокозненных пришельцев в постыдное бегство. Нападали, задумчиво промолвил Энгров. Это что же, не проявили интереса к гостям, в отличие от большой дубины? Именно так, подтвердил Лермонт слегка растерянно. А какое оружие они при этом употребляли? Никакого. Ни каменных ножей, ни деревянных палец? «Абсолютно ничего».、Хм. Энгров выпростал руку из складок плаща, сунул ее под капюшон и почесал затылок. «Видел я этих амфибий. То, что они накинулись на чужаков, мне от чего-то более понятно, нежели эти дипломатические ухищрения, вроде трухлявого дубья ограниченной боевой мощности. А как вам? Я не задумывался над этим», — сказала Лермон осторожно. У меня сейчас одна мысль: как разыскать Кратова. Костя Кратов, наверное, тоже думал о другом. Да и когда ему было строить социометрические модели в этой карусели, три разумных расы, правда, две из них предположительно разумные, и все на перегонки едят друг дружку. Лерман молча пожал плечами. И тем не менее, если мы не проясним ситуацию, продолжал Григорий Матвеевич, мы ничего не добьемся. И кости не найдем и аборигенам не поможем. Я предлагаю следующий план действий, если, разумеется, у вас, как у руководителя миссии, нет своих соображений. Лерман энергично замотал головой. Установить за биотехном постоянное наблюдение и будь он вознамерится спуститься на поиски хозяина, неотступно за ним следовать, сохраняя при этом почтительное расстояние. Он найдет Кратова, если ушел, не найдет, то и никто не найдет. До того момента, иначе говоря немедленно, выслать во все отдаленные области материка небольшие мобильные группы по три-четыре человека. Если не хватит народу, можете вызвать с других стационаров. Все будут рады помочь, да и порастресстись за одно. Их задача предпринять активные попытки вступить в контакт с племенами земляных людей. При малейшем неудовольствии со стороны туземцев попытки сии оставить, ограничившись нанесением местонахождения племени на карту и переходить к следующему участку. Если контакт налаживается, сделать то же самое, но с необходимыми реверансами. На другие расы, буди таковые, встретиться, не отвлекаться, только отмечать на карте, работать от края к центру, то есть от побережья к нам, о ходе операции постоянно информировать меня. Через вас, коллега, разумеется. Далее, вы встречались с Кратовым визави не так часто, как хотелось бы. Найдите среди вашего персонала толкового ксенолога внешне достаточно схожего с Кратовым. Напомню вам физические характеристики галактического консула: возраст тридцать семь лет, рост два с небольшим, вес сто тридцать, телосложение демонстративно атлетическое, то бишь одну мышцу можно отличить от другой, как на анатомическом атласе. Они как у нас с вами, хотя вряд ли его там раздевали. Светлый шатен, лицо широкое, глаза серые, в отраженном свете кажутся зеленоватыми. Обратите особое внимание на глаза, это важнейшая характеристика. Когда найдете, пришлите ко мне на инструктаж. Ну, это не сложно. Загадочно сощурился Лерман и приблизил видеобраслет к лицу. Доктор, сидящий бык, это директор Лерман. Будьте любезны, подойдите к нам. Когда тот приблизился, Энгроф на некоторое время от изумления утратил дар речи. Ему захотелось протереть глаза. Вы что? заранее такого подобрали? Наконец осведомился он у Лермана, да нельзя довольного произведённым эффектом.